Поэтому они обратились к старому барону Гоффману со списком своих претензий и вопросом, не пожелает ли он уплатить им. Барон Гофман заплатил, но предупредил кредиторов, что в другой раз не заплатят за сына ни единого гроша, а потому они сделают лучше, если перестанут давать ему в долг. Расчитавшись с кредиторами сына, барон сел писать Генриху «Грозное письмо». Но наши молодые люди пока еще не знали, что на время вопрос улажен, и Луиза не раз намеками давала понять мужу, что следует обратиться к отцу или изыскать другие способы. Наконец, она прямо высказала первую мысль. «Луиза, что ты говоришь?» – с ужасом воскликнул Генрих. «Отец меня знать не хочет. Он не прощает мне женить бы именно на тебе. И ты же советуешь обратиться к нему за помощью. Нет, никогда не унижу я себя таким поступком. Лучше тюрьма, что угодно. А главное, это совершенно бесполезно. Я знаю отца, он не сдастся на просьбы. Но если у нас родится ребенок, о, тогда...» «Благодарю вас, насмешливо перебила мужа молодая женщина. Вам, кажется, мало заставлять нищенствовать жену, так вам еще надо нищенку-ребенка? Нет, я сделаю все, чтобы избежать такого несчастья. Луиза, что ты говоришь? То, что есть? Но оставим не относящиеся к делу рассуждения. И так к твоему отцу обращаться бесполезно? Хорошо. Но жить все-таки нам нужно, и ты должен достать денег. Да где же их взять, Луиза? Кто даст нам теперь в долг, когда мы должны кругом, и у нас все описано? Кто?» «А вот хотя бы Вантурс, уверяю тебя, тебе он не откажет. Как ты хочешь, чтобы я обратился за помощью к этому купчишке, который вечно не спускает с себя масляных глаз и постоянно нашептывает всякие двусмысленные любезности?» «Ну, конечно. Именно потому, что Вантурс ухаживает за мной, он охотно одолжит тебе деньги». Впрочем, если ты считаешь это неудобным, то я сама могу обратиться к Ван Мне он уже ни в каком случае не откажет. Да и так будет гораздо лучше, потому что отдавать не придется. Разве с хорошенькой женщины требуют долги? «Раз навсегда запрещаю тебе обращаться к Ван с какой-либо просьбой», — вне себя крикнул Генрих. «Это что?» — насмешливо протянула Луиза. «Мы, кажется, ревнуем. Не лишнее ли это роскошь в твоем положении?» Генрих вспылил, и супруги поссорились. Правда, они вскоре опять помирились, но происшедшая сцена заставила Луизу задуматься. Она подумала, что Генрих – человек честный и добрый, но глуповатый и ограниченный. Если жить так, как он хочет, то скоро ей придется самой ходить на рынок, стряпать кушанье и стирать белье. И невольно перед Луизой встал образ Ван Вантурс – купец, разбогатевшись смелыми, рискованными, не всегда опрятными операциями, был уже пожилым, многосемейным, но бодрым и крепким мужчиной. В черных волосах и бороде Вантурса не было ни одного седого волоска, а во взгляде черных глаз чувствовалось что-то покоряющее, влекущее. И Луиза подумала о том, что люди типа Вантурса гораздо удобнее для жизни, чем такие, как Генрих. Вантурс ни перед чем не остановится, ни над чем не задумается – Он не побоится неловкого положения, сомнительного поступка, лишь бы угодить любимой женщине. А Генрих на первое место ставит такие отвлеченные понятия, как честь, самолюбие, личное достоинство. А счастье любимой женщины у него лишь на втором месте. И это называется любовь, с тоскливым раздражением подумала Луиза. Она невольно вспомнила все то, что под видом шутки нашептывал ей Вантурс. Он где готов бросить свою семью, захватить все имеющиеся в его распоряжении деньги, свои и чужие, и зажить с ней Луизой вдали от Гента. Луиза знала, что шутливость тут была лишь удобной формой, но Вантурс не шутил «О, нет!». Эти мысли были первым этапом к тому, что с логической неизбежностью последовало затем. Сама не сознавая этого, Луиза все более склонялась к сознанию, что брак с Генрихом – ошибка, которую надо было скорее исправить. Но это убеждение, как уже было сказано, развивалось и крепло вне самосознания Луизы. Наоборот, в ближайшие дни внесли некоторые успокоение в ее волнующуюся душу. Действительно, вдруг с их описанного имущества были сняты печати – Значит, кредиторы получили удовлетворение. Но от кого? Генрих догадывался, а Луиза даже не задумывалась над этим. Нет, все ее мысли снова вращались вокруг всевозможных развлечений. И вот дня через четыре после первого разговора молодая женщина вошла в кабинет мужа для новых объяснений с ним. Не обращая внимания, что Генрих, перечитывавший какое-то письмо, казался очень расстроенным, Луиза без всякого вступления прямо начала. «Ну, с Генрих, как же будет насчет денег?» Но ведь я только вчера дал тебе... Фу, ты говоришь каких-то жалких грошах на хозяйство? Нет. Мне нужно гораздо больше. Ты знаешь, что через неделю у вантурсов в и мне нужно новое платье. Но ведь я уже сказал тебе, Луиза, что нам нечего даже думать об этом бале. С неудовольствием воскликнул Генрих. Во-первых, вантурсы не компания нам по своему социальному положению. Во-вторых, вантурс слишком компрометирует тебя своим открытым ухаживанием. А в-третьих...